Неизвестно, до чего бы еще они договорились, но тут случилось нечто, заставившее обоих на некоторое время забыть о загадочных пришельцах и несчастной пассажирке. Меч Элмара, который так и лежал, мешаясь под ногами, вдруг замерцал и прямо на их глазах исчез. Несколько секунд они глупо таращились на то место, где он только что был, потом совершенно непонимающе переглянулись – Потом ошарашенный Витька остановил машину и высунувшись из кабины, заорал на всю пустошь: "Эльмар, твой меч пропал!" "Как пропал?" Возникши над бортом физиономия пришельца звучала максимум лёгкой недоумение. "Выпал или исчез?" "Исчез, прямо на глазах, словно в воздухе растворился." "А, это значит, его просто кто-то взял", окончательно успокоился Эльмар. Вернее, не кто-то, а Шелар. Нас только двое признанных владельцев. Вот только...» Герой вдруг утратил обычное непробиваемое спокойствие, словно некая неожиданная мысль пришла ему в голову и за доли секунды успела перевернуть там все вверх тормашками. «Зачем он мог понадобиться Шелару? Не случилось ли чего с моим кузеном?» Шелар отступил на несколько шагов и оперся плечом о ближайшее деревце – пытаясь отдышаться. Нечто длинное, безглазое и зубастое, напоминающее одновременно змею и червяка, всё ещё извивалось и жадно разивало пасть, уже будучи разрубленным на три неравные части. В иной обстановке шеллар непременно дождался бы, когда дикое животное сдохнет окончательно, чтобы рассмотреть поближе, пощупать, изучить, но сейчас ему чуть ли не впервые в жизни было совершенно безразлично. как оно там устроено, сколько рядов зубов у этого чудища, и змея оно вообще, или все-таки червяк. Он не дал себя съесть, а все остальное было не столь важно. Шеллар, к сожалению, отлип от дерева, отошел еще немного дальше, перед каждым шагом осмотрительно прощупывая почву костылем. Четверть часа назад он чуть не утонул, провалившись по пояс в трясину, и лишь природное хладнокровие и верный костыль помогли ему спастись. Поскольку бывший король ещё с детства отличался сообразительностью и быстрым усвоением учебного материала, одного наглядного урока ходьбы по болоту ему хватило, чтобы усвоить основной принцип и больше не подставляться. Только что он получил второй урок: внимательно смотреть следует не только под ноги, но и по сторонам, иначе можно запросто без этих самых ног остаться. Присев на окошко, шела рассмотрел прокушенный в нескольких местах ботинок, поколебался паром гноений и пришёл к выводу: что снимать его, только зря время терять. И давит элезубаста нечто, он не знал. И даже если бы знал, практической пользы от подобной осведомлённости было ноль. Серьёзных ран на павший хищник не нанёс, а мелкие царапины нет смысла перевязывать. К тому же, нога всё равно левая, которой хуже уже не будет. Дыры в ботинке вряд ли могут всерьёз кого-то волновать, когда в этом ботинке давно хлюпает вода пополам с грязью. Обеспокоиться о возможной инфекции уже немножко поздно. За последние пару часов он успел прополоскать в болотной воде и более серьезную рану, чем только что полученные царапины. Поэтому нечего тут рассиживаться, сударь, в левую руку костыль, в правую меч и вперед к заветной пирамиде. Да, фамильный меч тяжеловат, и нести его в руке неудобно, но третий урок, преподнесенный самонадеянному путешественнику суровой природы, гласил – Хищники не предоставляют своему будущему обеду лишних трех секунд на то, чтобы достать оружие. А их впереди еще будет достаточно. Насчет прекрасной возможности утонуть в болоте маг не соврал. Значит, и обещанные крокодилы, скорее всего, тоже реальны. Вот только одно плохо. Когда обе руки заняты, нечем сражаться с комарами. Когда вдалике замаячили развалины, было всего 2 часа с небольшим. Поэтому добраться до них удалось ещё засветло. Здесь и решили остановиться на ночь. Впреки представлениям аудитории популярных сериалов, у реальных жителей Кап и ночёвка в развалинах не считалась опаснее ночёвки под открытым небом в пустошах. Хищников хватало и там, и там, но в заброшенных посёлках можно было найти ещё и какую-никакую крышу над головой. и стены, хотя бы относительно защищающие от тех самых хищников, и топливо для костра, и даже, если повезёт, какие-нибудь полезные вещи, до которых не добрались вездесущие следопыты-собиратели. Последнее было особенно актуально для беглецов, не имеющих даже ложки с кружкой. Кроме того, в развалинах всегда можно настрелять хотя бы крыс, что тоже важно для 38 голодных мужчин. которые выехали в дальний путь без завтрака, не нашли по дороге ничего напоминающего обед и даже на ужин не смогли припасти никакой дичи. Не попадалось она сегодня что-то. И два блеглецы вылезли из машины, и утаимый кетмен мгновенно их опять построил, разбил на группы и раздал каждому указания, самым боеспособным произвести разведку, остальным здоровым кому не хватило оружия, двигаться следом за разведчиками и собирать всё, что найдут полезного. тем кто послабее обустраивать лагерь, а совсем немощным лежать под машиной и ждать ужина, если он будет. Оба карающих божества оказались в группе собирателей носильщиков, что весьма обрадовало Кангрема. Он ещё не забыл генеральную уборку под руководством деятельного волшебника и сильно подозревал, что устройство под руководством Басса будет происходить точно так же. Эльмар остался недоволен. Он полагал, что его место среди разведчиков-охотников, а в насеседчике убас его запихнул только от того, что плохо его знает. Открыто протестовать он не стал, чтобы не подрывать авторитет командира, но в письке своё возмущение высказал. "Ты совсем того", опешил конгрем, выслушав весь этот вздор. "Куда тебе в разведку? Ты же без оружия, а там, знаешь, какие твари могут водиться. Был бы у тебя хоть меч твой, я бы ещё мог понять". "А с голыми руками в развалины передца? Какой смысл? Почему с голыми руками?" недоумённо переспросил Эльмар. "Неужели там невозможно даже дубину выломать или палку найти? К тому же, у меня есть вот эта замечательная прочная верёвка, из которой можно смастерить". Идущий впереди разведчик, бывший спецназовец из 17-го оазиса по прозвищу Змей, обернулся и внушительно шикнул на них. Обиженный герой послушно умолк. Так и не поведал миру, что можно смастерить из буксировочного троса и как их детали для всего шедевра не хватает. Боевая группа работала быстро и слажено, словно ребята не сегодня познакомились, а много лет воевали бок о бок. Несколько ближайших зданий были осмотрены в считанные минуты и признаны безопасными и бесполезными. В них явно уже кто-то побывал и вынес всё, что ценило. Разведчики двинулись дальше, за ними на некотором расстоянии поплелись и добытчики. Эльмар так и разтался с идеей сородить себе какое-нибудь оружие из подручного материала. На каждом шагу он осматривался, отбегал в сторону, подбирал всякий хлам, пробовал на вес и на прочность, после чего с огорчением отбрасывал обломки и опять принимался высматривать что-нибудь увесистое и крепкое. Овы, сгнившие доски, и ржавые трубы крошились в его могучих руках, как солома. Герой ругался, спутники деликатно хихикали. А Витька пытался объяснить, что за полтора столетия сохраниться могли только самые устойчивые материалы, и на улице они не валяются. Элмар уже почти смирился, и тут-то им попался практически целый и почти не разграбленный особнячок. Видно было, что кто-то подбирался к этому кладезю ценнейших сокровищ и даже успел выволочь наружу два мешка – Они так и стояли у двери, сиротливо прислонившись друг к дружке. Но дальнейшая судьба счастливого искателя сложилась не столь радужно, как он надеялся, о чем ясно свидетельствовали брошенная тут же на пороге винтовка, обрывки защитного костюма и красноречивое бурое пятно. Разведчики остановились у крыльца, осмотрели винтовку и принялись тревожно оглядываться по сторонам, что-то яростно обсуждая в полголоса. Сунувшись внутрь и осмотрев прихожий коридор, трое остались у дверей, а спецназовец, подхватив на адину винтовку, вернулся к поисковой группе, ожидавшей на другой стороне улицы. "Войдёте в дом сразу за нами", приказал он, внимательно всматриваясь в лица словно искал кого-то. "На улице не торчите. Если у этого мешочника было при себе оружие и достаточно патронов, и его всё равно кто-то сожрал, велика вероятность, что здесь водятся граки". Может, конечно, он просто бдительность потерял от радости, но рисковать не стоит. Все ошралито со всеми потрохами, даже сапог не осталось. Вийска перевёл его речь для Эльмара, с тоской ожидая закономерного вопроса, что такое граки и нельзя ли их зашибить голыми руками или при помощи вот этой замечательной верёвки. Но к счастью, вопросов не последовало. Герой только кивнул серьёзно и сообщил: "Диего мне рассказывал про этих чудовищ. Витька мысленно возблагодарил предусмотрительного квартиранта. Змей между тем в последний раз перевёл взгляд с него на сердитого солдатика и обратно. Затем всё же остановился на парнишке и решительно сунул ему в руки винтовку. Ты пойдёшь с нами. Конгрем даже обиделся немного, не то чтобы он так уж рвался в бой, скорее давнее чувство собственной второсортности, сопровождавшее его всю жизнь в пятом ладисе, дало о себе знать. Конечно, неопытный новобрань всяко лучше, чем какой-то декарь с сомнительным цветом волос.